Глава 7 Нормально, все разместились. Скрипнула дверь, и в домик вошел корт. Как новый староста деревни, он занимался вопросом, где будет временно жить семья поврежденного во время охоты за сносом жилища. «Вы в порядке, миледи?» Диана поморщилась и не ответила. «Он что, не видит, что у нее все хорошо?» «Прекрасно, как никогда, хоть сейчас на бал в королевский дворец». Старуха, глашира в этот момент, накладывающая повязку на ее распоротую руку, подняла на вошедшего глаза и осуждающе покачала головой. «Иди погуляй еще. Леди Делавер пока не готова ехать в усадьбу». И продолжила обматывать ее предплечье длинным узким отрезом белой ткани. Полный оборот вокруг руки и еще один. Люди без дара считают, что на магах все заживает, как на собаках. Неверно считают. На магах заживает лучше. Вот только чем выше уровень, тем быстрее работает самоисцеление. А у Дианы четвертый, серединка на половинку. Кровь остановилась быстро, но до полного заживления, судя по виду, раны и ощущениям было еще далеко день, два, Богиана понятия не имела, но болела чудовищно. И рана откровенно пугала и своими рваными краями и глубиной. Поэтому когда соседка лишившаяся жилья семьи за неимением целителей и даже знахаря, предложила ей помощь в перевязке, Ди не стала отказываться. Сейчас она сидела у стола в тесной кухоньке сердобольной старушки, вытянув поврежденную руку. а бабка аглашир обворачивала ее тканью. Сегодня Диана в полной мере поняла, что не зря в гильдии магов черные и белые всегда работали в паре. Когда-то так было принято в связи с ненадежностью темных, Их боялись и им не доверяли, считая, что светлый напарник необходим исключительно для контроля. Времена изменились, а принцип работы черный плюс белый нет. Кто-то же должен был лечить темных. Только у тётки Фло были свои принципы. Принципы жадности. О, да. «Диана», — буркнула Ди, и старуха, не понимая, перевела на нее взгляд. «Диана, не леди Деловер», — пришлось пояснить. Ди обвела помещение взглядом и невесело усмехнулась. Тут как-то неуместно. А старуха разулыбалась, будто ей сказали что-то приятное. «Ну, я пойду, да?» Как-то неуверенно переспросил корт, все еще топчущийся на пороге. «Иди, иди!» — покивала ему хозяйка домика. «Выдохнет госпожа, отдохнет и поедет». Диана вздохнула и не стала спорить. От растраты резерва глаза слепались, куда уж тут спорить. В итоге добралась в усадьбу Диана уже затемно, и, должно быть, и вовсе ползла бы от усталости, если бы пришлось идти пешком. Но Корт, преисполненный энтузиазмом и ответственностью в связи со своей новой должностью, не только привел Рози прямо к крыльцу бабки Глашир, но и вызвал охрану из хозяйского дома. Сам ли он озаботился сопровождением? или получил нотацию от вашества, Ди не интересовалась, не было сил. Резерв благодаря кольцам-накопителям она истратила не полностью, и он исправно восстанавливался. А вот к подобным физическим нагрузкам Ди не привыкла. А потому хотелось только лечь и не вставать с постели до следующего обеда. Да и нервное истощение никто не отменял. Видеть маленького съежившегося с носа в клетке на практическом занятии в академии. Это одно. И совсем другое — столкнуться с отожравшейся нечистью, готовой дорого продать свою жизнь. А еще этот жуткий ребенок, которого Диана уже однажды видела в деревне и чуть дуру не польнула в него магией. Оказалось, что мальчик с задержкой в развитии никто иной, как внук старухи Глаширы. Ди только-только пришла в себя, как он зашел с улицы и уставился на нее таким убийственным взглядом, что даже разъярённый сну сказался по сравнению с ним милым ручным питомцем. Я просто не любит чужих», — ляпнула тогда старушка и торопливо прикусила язык, шутка ли, назвать племянницу хозяйки чужой. Но Диана пропустила это мимо ушей, зато поскорее засобиралась домой. Никогда она не хотела быть борцом с нежитью и нечистью, и была совершенно права. Впрочем, дети казались ей не менее пугающими и непонятными. Двор усадьбы в это время был пуст и тих. Выскочивший со стороны внутреннего двора конюх быстро забрал Рози и увел за собой. Вооруженный коротким мечом здоровой детина, которому поручили доставить госпожу до места в целости и сохранности, вежливо осведомился, не нужно ли ей что-то еще. Получил отрицательный ответ и был таков. А Диана вошла в дом, не чувствуя под собой ног от усталости. В таком состоянии даже противный олень показался ей не таким уж уродливым и уж точно не страшным. Она как раз прошла мимо каменного животного, завернула за угол и... Чуть от неожиданности не пальнула остатками магии во внезапно выросшее перед ней живое препятствие. «Ты почему не была на ужине?» — строго спросил притаившийся в тени колонны Себастьян одетый в наглаженный костюм-тройку с золотистым шелковым платком на длинной шее. Идеально причесанный и надушенный. После грязи и крови, с которыми Диана столкнулась совсем недавно, он выглядел словно человек из другого мира. Не того, в каком внезапно оказалась она. Ди сама не знала, что взбесило ее больше. Лащёный вид кузена, с которого тетка требовала разве что посещать скучных старых подружек, или же то, что он за каким-то чертом притаился в полумраке коридора, чтобы застать ее врасплох. «Спятил?» — рявкнула она, сжимая руку, с которой чуть было не сорвалось черное пламя, — в кулак. «Ты что, следишь за мной?» Кузен же, явно даже не догадывающийся, какой опасности только что избежал, скривился, возведя глаза к потолку. «Зачем мне за тобой следить?» Увидел в окно, что ты подъехала к дому и решил встретить. Встретить? Как же так она и поверила. Он, наконец, вышел из-за колонны. И Диана инстинктивно сместилась вправо, чтобы не дать кузыну, как в прошлый раз, перекрыть ей пути к отступлению. Встряхнула волосами и вскинула подбородок. «Вот и я думаю, зачем тебе за мной следить?» Согласилась холодно. Себастьян усмехнулся каким-то своим мыслям и осуждающе покачал головой. Ты так и не поняла, да, дорогая кузина? Тетушка Фло терпеть не может, когда кто-то пропускает семейные ужины. Ах, семейные. Так вот, как это называется. Теперь они одна большая семья? А то что? Прямо спросила Диана. Кузан пожал плечами, сделанной небрежностью. А то плакало наше наследство. С ума сойти, какая самоуверенность, какая наглость. Желание-таки поджарить магии зад этому взорвавшемуся родственничку стало почти нестерпимым. Но все же почти. О да, она тоже не забыла о шансе получить состояние тетки. «Я только что заплатила за благосклонность старухи потом и кровью», — огрызнулась Див, сплеснув раненой рукой. И Себастьян изумленно нахмурился. Кажется, только теперь заметив, как кузина этим вечером выглядит. «Что это?» хм. С тобой, уточнил он, задумчиво почесав переносицу. Это. Халеное лицо мужчины некрасиво сморщилось. Это кровь? Это инвестиции в мое будущее, отрезала Диана и, повернувшись так резко, что распущенные волосы хлестку ударили по спине. Направилась к себе, с силой впечатывая подушку сапог в ковровую дорожку. Да что ты? Оскорбленный Себастьян рванул следом. Но Диня, оборачиваясь, демонстративно приподняла руку, выпустив из пальцев черные искорки. Может, жечь людей черным магом и запрещено, но в случае чего чью-то тощую задницу она подпалит с превеликим удовольствием. К счастью, кузен внял немому намеку и остановился. — Ты пожалеешь! — пообещал сквозь зубы, как проклял. Не опуская руку, Диана сжала пальцы в кулак. — Все кроме среднего.